Кейт Мортон. Дочь часовых дел мастера. Роман. Перевод с английского Натальи Масловой. Серия «The Big Book». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука. Аттикус. 2020 год. Категория 16+. Аннотация. Трущобы викторианского Лондона – не самое подходящее место для юной особы, потерявшей родителей. Однако жизнь уличной воровки, казалось, уготованная ей судьбой, круто меняется после встречи с художником Ричардом Рэдклиффом. Лилли Миллингтон, так она себя называет, становится его натурщицей и музой. Вместе с компанией друзей влюбленные оказывается в старинном особняке на берегу Темзы, где беспечно проводят лето 1862 года, пока их идиллическое существование не рушится в одночасье в результате катастрофы, повлекшей смерть одной женщины и исчезновение другой. Пройдет больше 150 лет, прежде чем случайно будет найден старый альбом с набросками художника и фотопортрет неизвестный, и на события прошлого, погребенные в провалах времени, прольются, наконец, свет истины. В своей книге Кейт Мортон, автор международных бестселлеров, в числе которых романы «Когда рассеется туман», «Далекие часы», «Забытый сад» и другие, пишет об искусстве и любви, тяжких потерях и раскаянии, о времени и вечности, а также о том, что единственный путь в будущее порой лежит через прошлое.